23 75 Имя Глик Дэниел Френс. Адрес РФД Броку Роуд Джерусалем Слот Мэн 04270 Возраст 12. Пол мужской. Раса Средиземноморская. Прибыл. 22 75 Кто доставил? Энтони Глик. Отец. Симптомы. Шок, потери памяти, слабость, отсутствие аппетита, запор. Анализы. Смотри предлагаемые справки. Справки на туберкулез, диабет, белые кровяные тельца, красные кровяные тельца, пункции угловного мозга, рентген. Возможный диагноз. Злокачественная анемия в первой и второй степени. Предыдущий анализ показал 86% гемоглобина. Анемия второй степени маловероятно в силу отсутствия хронических заболеваний, скорее всего, анемия первой степени, в сочетании с сильным шоком, лечение бариевыми клизмами и облучением, рекомендуется также витамин В12, ГМ-горби, лечащий врач.